Внутренняя связь. «Санни! Энди!» Голос Кейси. «Я что-то слышу!» «Они уже подъехали!» Санни почти кричал. Орвик с удвоенной силой принялся засовывать смирительную рубашку в сейф. «Они въехали во двор!» «Нет, в часовню! Я ничего не вижу, но слышу что там Раздался звон разбитого стекла. И волк, выпрыгнув из мрака часовни, оказался в студии.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 Кресло Кейси откатилось к стеклянной стене между студией и офисом преподобного Гарднера. Он повернул голову, и на мгновение все увидели его широко раскрытые, полные отчаяния глаза. И тут волк прыгнул. Его голова ударилась, а толстый живот Кейси, и почти вся исчезла в нем. Челюсти начали открываться и закрываться со скоростью хлеборезной машины».